Глава тринадцатая. Перемена цвета и положения. Существовал ли 16 ноября 1885 года какой-нибудь уголок в Ирландии, даже на всех британских островах, где царило бы большее счастье, чем в магазине, фирмы, малыш и компания? Мы отказываемся этому верить. Сиси заняла главную комнату в квартире, малыш стоял около нее. Она только что признала в нем ребенка, убежавшего через пролом стены из хижины Харт. Теперь он был крупный, здоровый мальчик. Ей же хотя и было восемнадцать лет, но дать ей можно было меньше. Так она была истощена работой и нищетой. Прошло уже одиннадцать лет со дня их разлуки, а между тем малыш узнал ее более по голосу, чем по лицу. Сиси со своей стороны не переставала хранить в своем сердце образ ребенка, которого так любила. В то время как они обменивались воспоминаниями, Кэт, растроганная, не могла удержаться от слез. Боб выражал свою радость какими-то непонятными восклицаниями, а Бирк вторил им, как умел. Обрин молча наблюдал эту трогательную сцену. Бальфур, конечно, разделил бы общую радость, если бы не сидел в это время в конторе за книгами. Все так часто слышали о си и семье Маккарти, что молодая девушка казалась им старшей сестрой малыша, возвратившейся домой. Только грипп отсутствовал, но вулкан должен был прибыть в скором времени. Все семейство будет тогда в сборе. Что касается судьбы молодой девушки, то ведь ее трудно угадать, так как она мало отличалась от судьбы всех покинутых детей Ирландии. Через полгода после бегства малыша Харт умерла от пьянства, а Сиси была возвращена в Доногальский приют, где оставалось еще два года. Держать дольше ее не нашли возможным, и если она была слишком молода, чтобы поступить прислугой, то ведь мало ли фабрик, где нужны работницы. Сиси отправили в Белфаст на льняную фабрику, где она и жила все время, дыша пылью среди браний и побоев, не имея никого, кто защитил бы ее. Сиси не предвидела исхода из своего тяжелого положения, не надеялась выбраться из пропасти, в которую упала. Но вот явилась спасительная рука ребенка, когда-то ею обласканного, теперь ставшего хозяином большого торгового дома. Эта рука извлекла ее из пропасти, и она теперь была тоже хозяйкой в этом доме. Да, хозяйкой, как повторял ей малыш, а вовсе не служанкой. Ей быть служанкой? Да разве Кэт могла это допустить? Разве Боб и малыш позволили бы ей работать? «Ты хочешь меня оставить у себя?» — спросила она малыша. ох конечно, Сиси. В таком случае я буду работать, малыш, чтобы не быть тебе в тягость. Хорошо, Сиси». «А что же я буду делать?» сиси -си. Однако через неделю, по настойчивому желанию девушки, она уже принимала участие в торговле. Самым горячим ее желанием было увидеть гриппа, поведение которого в Рогетскул ей было известно. Как она защищала малыша от хард, так и грипп не давала бежать его Каркеру и другим озорнякам школы. Да, наконец, без гриппа мальчик погиб бы во время пожара. Кочегар мог поэтому ожидать хорошего приема со стороны Сиси, но на этот раз не затянулось, и 1886 год истек до возвращения вулкана. Зато подведение итога и исчисление барыша за этот год дало блестящие результаты. Оказалось, две тысячи фунтов дохода и не пенса долго, с чем Обриен и поздравил малыша, посоветовав ему и впредь вести дела с такой же осмотрительностью. «Часто бывает труднее сохранить состояние, чем приобрести его», — сказал он. «Вы правы, господин Обриен, и поверьте, что я никогда не позволю себе увлечься. Однако я все же сожалею о деньгах, положенных в Ирландский банк. Эти деньги спят, а когда спишь, ведь не работаешь. Отдых, мой друг, так же необходим деньгам, как и человеку». Но все же, если бы представился очень хороший и нерискованный случай... Я уверен, вы первый посоветуете мне воспользоваться им. Без сомнения, дитя мое. Число, которое следовало бы отметить красным карандашом в календаре торгового дома «Малыш и компания», было 23 февраля. В этот день Боб, влезший на лестницу, чтобы достать какой-то предмет, чуть не упал с нее, услышав вдруг восклицание гриппа. «Эй, вы, птенцы!» «Грипп!» — вскричал Боб, скатываясь с лестницы. «Я самый, господин и компания! Малыш здоров, а Кэт? А господин Обриен? Кажется, я никого не забыл? Как никого? А меня, Гриб?» Кто же произнес эти слова? Молодая девушка, сияющая от радости. Подойдя к кочегару, она без церемонии поцеловала его в обе щеки. «Позвольте!» — воскликнул пораженный Гриб. «Я вас совсем не знаю» разве здесь можно целоваться не будучи знакомым но грип ведь это сиси -си", повторял боб покатываясь со смеху в это время вошли малыш и кэт грип не хотел слышать никаких объяснений пока не возвратит поцелуя в сиси боже как она показалась ему мила и свежа он привез из америки красивый мужской нсср с принадлежностями для бритья но стал уверять что привез его Специально в подарок си, си пребывание которой в магазине малыша он будто бы предчувствовал. Сколько счастливых дней потянулось опять в магазине для тощих кошельков. Гриб в свободное время отлучно находился теперь в магазине, малыш вскоре это заметил. «Не правда ли, какая моя сестра миленькая?» — спросил он как-то у гриппа «О!» — вскричал Гриб. — «Да разве она может не быть мила кому-нибудь?» А через три недели Кэт говорила малышу, «Положительно, грип начинает изменять цвет и принимать свой природный белый, и я не думаю, чтобы он долго остался на вулкане». Таково же было мнение и Обриена. Тем не менее, когда вулкан должен был 15 марта отплыть в Америку, грип которого все проводили до порта, был уже на своем обычном месте. Когда же он вернулся 13 мая, после семи недель разлуки, Его перемена цвета стала еще заметнее. Конечно, он был встречен с распростертыми объятиями, но он приветствовал всех как-то сдержанно и только едва дотронулся губами до щеки Сиси. Что бы это значило? Отчего грип стал сдержаннее, а Сиси держала себя при нем серьезнее? А когда, прощаясь с гриппом, малыш спрашивал, придет ли он на другой день, грип как-то смутился, и отвечал неопределенно завтра право не знаю я вероятно буду занят а на другой день грип опять появлялся и лицо его становилось все белее и белее казалось наступило самое подходящее время чтобы заговорить опять с гриппом относительно перемены службы что и собирался сделать малыш выжидая лишь удобного случая ну как дела спросил как то грип Дела наши стали еще лучше с тех пор, как сиси -Си находится в магазине. И это неудивительно. Во всей Ирландии не найдется девушки, у которой было бы приятнее покупать. А что Больфур? Больфур здоров. Я не о здоровье его справляюсь, — ответил грип немного раздраженно. Что мне за дело до его здоровья? Но для меня-то оно важно, Гриб, ведь Больфур мне очень полезен. Он разве понимает дело? Прекрасно понимает. Немного староват? Нисколько. Лицо гриппа выражало уверенность, что Больфур, если еще не старт то должен будет состариться со временем. Разговор этот, переданный малышом Кэт и Обриину, заставил их обоих лукаво улыбнуться. Даже Боб и тот стал подшучивать над гриппом. — Знаешь, грип сказал он раз, — когда ты пойдешь опять на вулкане, то у тебя котел закипит от одного твоего взгляда. Дело в том, что глаза кочегара метали искры. Это происходило, вероятно, от того, что сиси проходя по магазину, часто обращалась к нему. грип пожалуйста, дайте мне коробку с шоколадом, я не могу ее достать». И тот доставал коробку. грип поднимите, пожалуйста, эту голову сахара, она очень тяжела». И он подымал сахарную голову. Говоря правду, грип не существовало, а мучился точно муха, бьющаяся об абажур лампы. Ему поэтому было лучше уехать, что он и сделал 22 июня. Во время отсутствия гриппа фирма «Малыш и компания» вошла в соглашение с одним изобретателем, купив у него патент на продажу придуманной им игрушки. Игрушка произвела вскоре сенсацию, и все великосветские дети желали иметь ее, прежде чем уехать на купание. Боб и малыш едва успевали удовлетворять маленьких покупателей, и касса их обогатилась благодаря этому еще на несколько сот геней. Можно было даже надеяться, что после рождественского базара доход за год будет не менее трех тысяч фунтов. Это даст возможность главе фирмы устроить хорошенькое приданное для своей старшей сестры, если она пожелает когда-нибудь выйти замуж. Надо признаться, что грип ставший изящным молодым человеком, очень нравился ей. И все в доме об этом знали, хотя она никому о том не говорила. Но решится ли на такой шаг когда-нибудь гриб? Ведь он, кажется, воображать что вулкану никак не обойтись без него. Вернувшись 29 июля, Качагар стал еще застенчивее и мрачнее. Вулкан должен был идти в плавание 15 сентября, и неужели грип опять уедет? Как-то раз, когда грип вертелся около Кэт, та сказала ему самым невинным тоном — «Вы не заметили, грип как наша сиси хорошеет?» «Нет, не знаю. Я ведь не смотрю на неё». «Так взгляните разок, тогда увидите, какая она стала красавица, ведь ей скоро девятнадцать лет». «Как уже?» — удивился грип прекрасно знавший её лета. «Да, и надо будет скоро выдать её замуж. Малыш подыщет ей хорошего жениха, лет этак двадцати семи, вроде вас». «Но только не моряка. Моряки вечно путешествуют, они не годятся быть мужьями. Да к тому же у сеси будет хорошее преданное. Ей оно совсем не нужно», — сказал грип «Да, конечно, она слишком хороша сама по себе, и хозяину, конечно, нетрудно будет найти для нее подходящую партию». «А разве он уже имеет кого-нибудь в виду?» «Да, как мне кажется». «Кто он? Я знаю его». «Нет, вы не знаете его, он сюда не приходит». «Осси, он нравится?» — спросил упавшим голосом грип «Трудно сказать, ведь есть люди, которые не проговариваются». «Глупо делают», — сказал грип «Вполне согласна», — ответила Кэт. Замечание это, относившееся, конечно, к самому Грибу, не помешало ему, однако, опять уехать 15 сентября. 29 октября он приехал обратно, и сразу ясно было, что он на что-то решился, не торопясь, однако, высказываться. Впрочем, еще было время, вулкан в порту должен пробыть целых два месяца, так как следовало провести некоторые ремонтные работы. — Мадемуазель Сиси еще не замужем? — спросил он у Кэт. — Нет еще, но надо думать, это скоро случится. Ясное дело, что теперь уже кочегар не стремился на вулкан и проводил все время у малыша, дело, однако, нисколько не продвигалось вперед. Ремонт на вулкане уже был закончен, назначен и срок отплытия — декабрь. Гриб все еще не говорил того, чего все от него ждали. В начале декабря произошло неожиданное событие. Обриен получил из Австралии ответ на свое последнее письмо. «Оказывается, Мартин Маккарти с женой, Мюрдук, Кити, Дочих, Сим и Патт сели на корабль в Мельбурне, направляясь обратно в Ирландию. Им не посчастливилось, и они возвращались на родину такими же бедняками, какими покинули ее. Совершая путешествие на парусном судне «Квинсленд», они не могли приехать в Кингстон ранее трех месяцев. Как опечалился малыш, узнав эти новости», «Маккарти были несчастны, без работы и без средств, но он увидит, наконец, свою приемную семью, он поможет ей. Ах, зачем он не был в десять раз богаче, чтобы обставить их как можно лучше?» Эта новость сильно подействовала на гриппа. Возвращались Маккарти, братья Пат и Сим, которых малыш так любил. Не отдаст ли он за одного из них свою старшую сестру?» Гриб почувствовал вдруг ужасную ревность и решил было высказаться, когда 9 декабря малыш сам позвал его к себе в комнату. Гриб, побледнев, последовал за ним. Как только они остались одни, глава фирмы сказал гриппу довольно сухим тоном. «Я собираюсь скоро предпринять одно дело, и мне понадобятся твои деньги». «Ты не очень-то спешил с этим. Сколько тебе нужно?» Всё, что ты положил в сберегательную кассу. Бери, сколько хочешь. Вот, подпиши доверенность. грип подписал. Что касается процентов, то я пока не говорю о них. Ты ведь с сегодняшнего дня вступаешь в компанию с моим торговым домом. А моя служба? Ты покинешь её. Зачем мне её покидать? Чтобы жениться на Сиси. Мне жениться на мадемуазель Сиси? — повторял Гриб, точно ничего не понимая. — Да, она согласна, да и ты тоже. — Она согласна? И я? Гриб не знал более, что сказать. Он схватил шляпу, надел ее, потом снял, положил на стул и кончил тем, что сел на нее. — Тебе придется купить новую шляпу к свадьбе, — сказал, смеясь малыш. — Конечно, он купит новую, но он не мог понять, как это решилось дело относительно его женитьбы. В следующие 20 дней он был так ошеломлен, что никто не мог его вывести из такого состояния, даже Сиси. 24 декабря, накануне праздника Рождества Христова, грип оделся в черное, точно ехал на похороны, а Сиси в белое, точно собиралась на бал. У Бриен, Малыш, Боб и Кэт все разоделись по-праздничному. Подъехали две кареты, которые и увезли всех в католическую церковь на Бетфордскую улицу, и когда полчаса спустя грип и Сиси вышли из церкви, они были уже мужем и женой. Кроме этого, не произошло никакой перемены, когда веселая компания возвратилась домой, торговля возобновилась, так как нельзя же было лишить товара своих многочисленных покупателей накануне Рождества».